Дорога в горах Кагикар с утра приступила к рассказу о злоключениях Страшилы и Железного Дровосека. Ворона не знала в подробностях истории Урфина Джуса и не могла объяснить, как ожили созданные им деревянные солдаты. По словам Кагикар, выходило, что Урфин — могучий волшебник, и борьба с ним представлялась слушателям очень трудной но они от всей души возненавидели завистливого и жестокого диктатора а подлой измене руфа билона все узнали с величайшим презрением зато отважное поведение страшилы и железного дровосека вызвало у элли слезы восхищения а моряк сказал что таких храбрых ребят он взял бы в любое опасное плавание преданность и смелость дина геора и Фроманта. Заслужили у Чарли Блэка и Элли полное одобрение. «Вот как все это случилось!» Закончила рассказ Кагикар. Элли спросила. «А что же стало с длиннобородым солдатом и стражем ворот?» «Я их не видела после того, как они попали в плен при взятии города». Но знакомый городской воробей говорил мне, что их держат в подвале и кормят довольно сносно. Видно, Орфинджус надеется переманить их к себе на службу». «Вот уж этого никогда не случится!» — убежденно воскликнула Элли. «Я тоже так думаю», — согласилась ворона. «Да, серьезный противник этот урфенджуз его деревянным войском». — задумчиво сказал одноногий моряк. «Мы с ним справимся, дяди Чарли?» — спросила Элли. «Ты забыла про мудрое правило. Сначала одна забота, потом другая. Вот перейдем к горы, тогда и будем думать о борьбе с урфином джусом». Как и кар а как тебе удалось разыскать меня?» — спросила Элли. «Ну, могу сказать, это была нелегкая задача», — сказала ворона, раздуваясь от гордости. «Я перелетела через пустыню с попутным ветром, и тут начались главные трудности. Вы понимаете, я же не могла спросить у первого встречного, где здесь ворота в Канзас. Мне приходилось подкрадываться к людям, подслушивать их разговоры, узнавать названия мест, в скитаниях прошло несколько недель. Судите же сами, какова была моя радость, когда я, наконец, услышала знакомое слово «Канзас». С тех пор я с каждым днем приближалась к цели. И вот я издали заметила и узнала тебя, Элли, хоть и видела только раз, когда ты снимала страшилу «Скала». От восторга я потеряла обычную осторожность и подпустила к себе этого противного мальчишку с камнями. «Кагикар, ты свершила необычайный подвиг!» горячо воскликнула Элли. «Недаром именно тебя послали, страшилый дровосек!» «Может и так!» с притворным равнодушием согласилась ворона и добавила. «Теперь вы отдыхайте, а я полечу искать дорогу через горы!» Она поднялась и улетела. Чарли Блэк велел Элли набираться сил, а сам начал готовиться к трудному переходу. Одноногий моряк наловил десятка-два кроксов, вычистил их и повесил вялиться на жарком солнышке. На другую бечевку он нанизал сочные кисти винограда, чтобы они превратились в изюм. Затем Он принялся за обувь. Свой сапог и башмаки Элли он подбил шипами, чтобы они не скользили на скалах и на льду, а в деревяшку вбил крепкий гвоздь острием вниз. Для Татушки моряк сделал прочные башмачки из мягкой древесной коры. Лапки песика не будут зябнуть, когда он пойдет по леднику. Все эти заботы и хлопоты отняли у моряка целый день. Кагикар вернулась поздно вечером, совершенно измученная. «Ну и горы!» — устало прохрипела ворона, опустившись на траву. «Недаром говорят, что через них никогда не переходил человек. Но они от меня не увернутся, нет. Сегодня я летела на запад от лагеря, завтра отправлюсь на восток». Путники заснули под шумом водопада, низвергающегося с гор. Элли всю ночь снились солдаты Руфина Джуса, гулко стучавшие деревянными ногами по кирпичам желтой дороги. На следующий день ворона опять исчезла в горах. Бродя по долине, Чарли нашел дикие тыквы, по форме похожие на большие груши. Моряк очень обрадовался находке. Он срезал у нескольких спелых плодов верхушки, выскреб из них мякоть и семена, подсушил плоды на солнышке, и из них получились прекрасные фляги для воды, легкие и прочные. Чарли выстрогал пробки из коры пробкового дерева, и теперь фляги с водой можно было класть в рюкзаки. Кагикар вернулась, когда солнце стояло еще высоко над горизонтом. Вид у нее был торжествующей. «Нашла! Нашла!» еще издали кричала она. «Напрасно горы хитрили со мной! Я оказалась хитрее!» С жадностью глотая большие куски жареного крокса, ворона рассказывала. «Тропинка, конечно, не из самых лучших, но пробраться по ней можно. И хорошо то, что она проходит через привал, который намного ниже главной цепи». Скажу, не хвастаясь дядя Чарли, не всякая птица нашла бы этот перевал среди нагромождения вершин и хребтов. «Клянусь всеми воронами мира, я с первого взгляда на тебя, Кагикар, понял, что ты необыкновенная птица», — сказал моряк. Элли добавила, «Ведь не именно ты подала страшили мысль добывать мозги» каги -кара осталась очень довольна похвалами и сказала, «Завтра в путь едва расцветет, потому что дорога дальняя и трудная». У Чарли не было специального снаряжения для восхождения на горы, крючев, чтобы вбивать в скалы, веревочных лестниц и тому подобного, но это и не понадобилось. Под водительством вороны... Они огибали склоны, не взбираясь на них. Минуя усыпи, обходили бездны, на дне которых глухо шумели потоки. В опасных местах Блэк и Элли связывались с веревкой, и девочка брала на руки татушку. Была пройдена значительная часть пути, когда встретилось неожиданное препятствие — глубокая щель в скале. Ширина щели была такова, что ее не смогла бы перепрыгнуть и Элли, не говоря уже о Чарли с его деревянной ногой. Смущенные путники остановились. Как Гекар расстроилась больше всех, ведь это она была виновата. Пролетая над горами, она не обратила внимания на эту щель, которая сверху казалась тоненькой ниточкой. Что делать? Посмотрю, нельзя ли обойти кругом! сказала ворона и полетела на разведку. Через полчаса она вернулась разочарованная. «Кругом такие скалы и пропасти, что невозможно пробраться!» — доложила она. Элли молвила с грустной улыбкой. «Мой друг страшила, сказал бы. Вот глубокая яма, через которую не перепрыгнешь. Ямы переходят по мостам. Значит, надо построить мост. Моряк Чарли вскочил с просветлевшим лицом. «Элли, ты подала мне превосходную идею! Мы построим мост!» «Дядя Чарли, здесь нет ни одного дерева! Неужели ты хочешь вернуться в долину чудесного винограда?» «Ты забыла, что у меня в рюкзаке всепревращальное полотнище? Сегодня оно у нас превратится в мост!» Чарли достал моток прочной бечевки, отделил длинный конец и, сложив вдвое, перекинул через щель, стараясь зацепить за выступ скалы. Когда это ему удалось, он туго натянул оба конца бечевки и закрепил на своей стороне. Операция была повторена несколько раз, и через пропасть пролегли сильно натянутые шнуры. Элли смотрела с недоумением. «Дядя Чарли, по такому шнурку пройдет только воробей!» «Не спеши, девочка! Это у нас только опор моста, а сам мост!» «Вот он!» Моряк достал всепревращальное полотнище, туго надул его, и огромная твердая подушка легла на шнуры, образовав надежный переход. Элли даже запрыгала от восхищения. Чарли осторожно переполз через мост, помог перебраться Элли и Татошке. Воздух из полотнища был выпущен, оно убралось в рюкзак, моряк потянул шнур, хитро рассчитанные узлы развязались, и Чарли смотал бичевку. Компания двинулась дальше. Скоро они перешли перевал, местность сделалась более приветливой. Склоны не были такими скалистыми и крутыми, и на них даже начали появляться деревья. Здесь путники переночевали. На следующее утро они спустились к подножию гор. Перед ними расстилалась голубая страна. Элли с первого взгляда узнала прекрасную страну живунов. «Да, это были ее зеленые лужайки, окаймлённые деревьями со спелыми сочными плодами» и покрытые клумбами красивых, белых, голубых и фиолетовых цветов. С деревьев Элли приветствовали высокими странными голосами золотисто-лазурные красногрудые попугаи. В прозрачных потоках резвились серебристые рыбки. Пейзаж необыкновенной красоты был знаком Элли и Татошке, но моряк Чарли пришел в неописуемое восхищение. Много стран посетил он, много видел прекрасных мест, но такого великолепия нигде не встречал. И, как и в прошлый раз, из-за деревьев показались самые забавные и милые человечки, каких только можно вообразить. Элли узнала живунов, одетых в голубые бархатные кафтаны, узкие панталоны и ботфорты. На головах живунов были остроконечные шляпы с хрустальными шариками на макушке и нежно звеневшими бубенчиками под широкими полями. Живуны дружелюбно улыбнулись, Элли, поставили на землю шляпы, чтобы бубенчики своим звоном не мешали им разговаривать. И старший из них сказал. Приветствуем тебя и твоего спутника в нашей стране, феи убивающего домика. Мы рады, что ты снова посетила нас. Но на чем же ты прилетела в этот раз? Я пришла пешком через горы и очень рада видеть вас снова, мои милые друзья. Один из живунов недоверчиво спросил. Разве феи ходят пешком? Элли рассмеялась. Но я же вам еще тогда говорила, что я самая обыкновенная девочка. Старший Живон убежденно возразил. «Обыкновенные девочки не прилетают в убивающем домике и не садятся крак-крак на голову злым волшебницам. Обыкновенные девочки не улетают в неизвестный нам Канзас на чудесных серебряных башмачках». «Я вижу, вам хорошо известны все мои приключения», — удивилась Элли. «Ну ладно, вас не убедишь. Пусть я буду фея. А вот мой дядюшка Чарли». «У него нет левой ноги, но он все равно самый лучший, самый милый дядюшка на свете!» Живуны, уже успевшие надеть шляпы, низко поклонились моряку, и бубенчики мелодично зазвенели. Маленькие человечки смотрели на Чарли Блэка с некоторым страхом. В сравнении с ними моряк казался настоящим великаном, а ведь он был нормального среднего роста. Чарли теперь только понял, почему этих человечков называли живунами. Нижние челюсти их все время двигались, как будто что-то пережёвывая. В таком же движении были их губы и щеки. Впрочем, Чарли Блэк скоро привык к этой особенности гостеприимных человечков и перестал ее замечать. — Как вы поживаете, милые друзья? — спросила Элли. — Плохо. Ответили живуны и горько зарыдали. А чтобы бубенчики своим звоном не мешали им плакать, они снова сняли шляпы и поставили их на землю. «Ты освободил нас от коварной гингемы, но на смену ей явился злой волшебник Урфинджус», сказал старший живун. «Он оживил медвежью шкуру и ужасных деревянных солдат. Урфинджус свергнул избранного нами правителя прямо Кокуса». И даже захватил власть над изумрудным городом. «Но ведь он далеко от вас. Почему же вам плохо?» — спросила Элли. «Урфин Джуз прислал в нашу страну наместника Каброгвина с десятком деревянных солдат. Кабрагвин очень плохой и жадный человек. Он ходит с дуболомами, по нашим домам отбирает у нас все, что ему понравится». «Я знаю этого Кабрагвина, сказала Кагикар. Он из тех предателей, которые пошли на службу Курфину Джусу. «Остерегайтесь, милостивая госпожа-фея, чтобы Кабр Гвин не узнал о вашем прибытии в страну, а то вам придется плохо», — сказал старший Живун. «Нет, клянусь пиратами южных морей, пусть он сам бережется!» — с гневом воскликнул моряк Чарли. «И это ему придется от нас плохо». Вид разгневанного великана показался маленьким живунам таким страшным, что они задрожали от испуга. «Мы прибыли к вам освободить волшебную страну от турфина Джоса и его солдат», пояснила Элли. Живуны пришли в восторг и дружно захохотали. Бубенчики на шляпах, которые они взяли в руки, громко зазвенели. У подножия гор не было людских жилищ и Кабр-Гвин не заглядывал сюда со своей охраной. Поэтому Чарли Блэк решил устроить лагерь на первое время здесь. Он раскинул палатку в прекрасной плодовой роще. Живуны никогда не видали палаток и страшно удивились, когда под деревьями в несколько минут появился домик. Оставив друзей устраиваться на ночлег, живуны ушли. Утром они снова явились и принесли столько провизии, что большую часть Чарли попросил отнести обратно. Старший живун сказал, что радостная весть о возвращении феи, убивающего домика, уже разнеслась по всей стране. Но среди живунов не найдется ни одного предателя, который выдал бы эту новость Кабругвину. Отправив живунов по домам, Элли, Кагикар и Татошка устроили военный совет. На этом совете все пришли к тому, что силы их пока слишком слабы для далекого и опасного путешествия в изумрудный город. Но у них есть сильный союзник и верный друг — смелый лев. Живя в своем отдаленном лесу, лев едва ли знает, какая беда постигла его друзей. Было решено, что Кагикар отправится к нему и призовет его в страну живунов. Под защитой смелого льва путешествовать будет легче и безопаснее. Вороне был дан строгий наказ. Никому, кроме льва, не открывать тайну прибытия Элли и ее спутников в волшебную страну. Ворона пообещала хранить тайну и улетела.